Часть тринадцатая. Шкалярский категорически отказался ехать куда-то еще, и господин Лунц чувствовал себя заложником, пришпиленным к стулу холодным взглядом. В кафе было людно и шумно, играла музыка, но ничего этого Лунца не слышал, от испуга у него звенело в ушах, и даже собственный голос доносился до него, как будто сквозь ватное одеяло. «Какой депозитарий? О чем-то?» — осторожно попытался он. «Делать из меня, идиота, я не советую». Шклярский выдохнул, и господин Лунц снова оказался в табачном облаке. «Я не для того сюда приехал, рискуя, между прочим, собственной шкурой, чтобы ты тут играл со мной в игрушки. Когда ты нашел тайник? Разве ты не в Америке?» «Я в Америке. Конечно, я в Америке. Где же мне еще быть? Там, знаешь, очень хорошо, там все есть. Там спокойствие, возможности, хорошие связи. И да, еще там американский народ, который чрезвычайно тебе благодарен». Они все очень радуются. Что ж ты так, а, Лунц? Все пошло не так. Все должно было быть по-другому. И что же по-другому, Позволю узнать? Как ты хотел обтяпать эту историю? Повесить картинки у себя в спаленке и любоваться на них со своей блондиночкой? Это правильно. У молодежи надо воспитывать хороший художественный вкус. Тут ты, конечно, молодец. Сказать нечего. Господина Лунца бросила в пот. Он задохнулся и выпучил глаза. «Ну, что ты так удивился?» Шклярский раздавил в цветочном горшке окурок. «Думал, хорошо маскируешься?» «А нет, коллега, вся твоя тайная жизнь никакая не тайна. Могу рассказать подробности. Хочешь?» Господин Лунц замотал головой и отхлебнул желтоватого кипятка из чашки. «Хочешь, как хочешь. Значит, рассказывай ты. Зачем взял чужое?» «Твои претензии несправедливы. Там не было свидетельства о собственности». Сипло сказал директор Музея изящных искусств. «И откуда мне знать, что это твои вещи? Кто это докажет?» «Я смотрю, ты тут осмелел». Шплярский сложил на груди руки и сдвинул очки пониже. «Какой-то стал правильный, прям борец за справедливость». «Так вот, о справедливости. Разве хорошо залезать в чужие тайники? А потом еще и распоряжаться тем, что нашел. Ты что, не знаешь, для кого люди делают тайники?» «Для себя». Я работал всю жизнь в поте лица, отказывал себе практически во всем. Копил на черный день. Копеечка к копеечке, откладывал, экономил. Всего-то две картинки и колечко. Ну, колечко ерунда, кто-то из антикваров взятку сунул. И представь себе, случился у меня этот черный день. И у тебя случится, Лунц, можешь не сомневаться. Непременно случится, если будешь продолжать в том же духе и лезть куда не надо. «Пытаешься меня запугать?» Директор музея отчаянно пытался взбодриться и не поддаваться на провокации. «Боже упаси, зачем мне тебя пугать? Просто рассказываю, как сильно ты меня расстроил. Там было-то всего две картинки, но мне бы и их преспокойно хватило на тихую безбедную старость. Я человек скромный, мне не нужно никакой роскоши. Чашечка кофе, бутербродик с колбаской, ну, иногда, может, билетик в кино или на трамвай покататься». «Бриллиантов я не покупаю, и к апартаментам на набережной мои подружки не прицениваются». Внутри у господина Лунца похолодело. Видимо, Шклярский следил за ним давно и основательно, и телефон, похоже, тоже прослушивался. Дело становилось все более серьезным. Бывший директор тем временем достал из пачки новую сигарету и продолжил. «Мне ведь не на кого рассчитывать, Лунц. Я не молодой и одинокий человек», — Шклярский наигранно всхлипнул. Его забавляла эта ситуация, и заботиться обо мне некому. Живу я на чужбине, и живу я там не совсем легально, так что ни официальных зарплат, ни социальных пособий мне не светят. Ты же сам знаешь о моих сложностях, из-за которых мне пришлось начать скитаться. Так вот, все мои гарантии безбедной старости остались у тебя в музее. «У тебя», — он скривился, — «Вообще-то это был когда-то мой музей, Ну да ладно. Я опять же человек скромный, довольствуюсь малым, но только отдавать это малое кому-то другому я не собираюсь». «Понятно тебе, Лунц?» «И чего ты хочешь?» «Справедливости. Только справедливости. Верни мне мои вещи, и я исчезну, как летний утренний туман». Он опять выдохнул дым и помахал ладонью. «Но у меня их нет», — тихо сказал господин Лунц. «Ты же знаешь». «Знаю». «И этим ты меня ужасно расстроил. Вторая картинка, что тоже улетела в догонку за первой. Разве можно было так поступать с чужим имуществом? Хотя пристроил ты его лихо, нечего сказать. А я-то тебя недооценил. Думал, если Лунс вдруг найдет мои картинки, то будет носиться с ними, как курица с яйцом, торжественно передавать государству. А оно ему за это даст грамоту и даже значок. А ты, оказывается, не так прост. Не захотел значок, да?» «Ну, конечно, разве станет с тобой твоя красотка за значок?» «Это не твое дело», — выдавил директор музея. «А картин у меня нет. Можешь подать заявление в полицию о пропаже». «Ух ты, Лонс, ты мне нравишься все больше. С тобой становится весело». «В полицию я не пойду. Мне туда не надо. С полицией у меня тут не очень добрые взаимоотношения, но, как я уже говорил, человек я не молодой, опытный, и связи у меня хорошие, и люди верные». Покруче полиции, так что в полицию я не пойду. А пришлю к тебе для начала экспертную комиссию с целью проверить одного занятного кентавра. Но это так, для разминки, потому что ты, боюсь, выкрутишься. Тогда я пойду выпить коньяку и поговорить о жизни к моему старому приятелю. Он сейчас сильно поднялся по карьерной лестнице. Прекрасный человек, уважаемый и влиятельный. Захочет, сотрет в порошок кого угодно. Лев, а не человек. Души не чает в единственной дочери. Улавливаешь суть, Лунц? Но если и личная жизнь окажется для тебя не такой ценной, то, может, побоишься за свою бренную плоть, за свою пляшевую шкурку? Я человек со связями, с разными. Я не угрожаю ни в коем случае. Просто констатирую, насколько серьезная сейчас криминальная обстановка в городе. Да и несчастные случаи сплошь и рядом. «Так что, если тебе все это не нужно, то придется вернуть картины. Или деньги за них. Ты ведь знаешь, сколько они стоят. Чтобы ты не прикидывался, я напишу тебе циферку на бумажке». Он вытащил из стакана бумажную салфетку и нацарапал на ней сумму. «Вот это ты отдашь мне через три дня, Лунц». «Понятно?» «Две недели», — сипло отозвался Лунц. «Неделя. И разговор на этом окончен. Ты очень сильно...» Меня расстроил.